Глава 48. Сдача. Тайши смотрела на берег с тревогой и досадой после того, как беспомощный белый корабль 6-2 миновал ущелье на границе облачных столпов. Сон не преувеличивал. Они плыли прямо в гущу схватки между Алибастровой армадой и укрепленным форпостом крылатой армии праведников на Шуланском берегу. Лауканский флот, известный как алебастровая армада, был главной военной силой государства. Эти зловещие суда держали под надзором широкие реки, текущие по Лаукану. Благодаря им еще ни одной армии не удалось проникнуть вглубь территории. Корабли были непобедимы благодаря своему количеству и отменному снаряжению. Лауканские моряки считались лучшими в мире. Впрочем, на алибастровую армаду приходилось тратить столько средств, что на сухопутные войска почти ничего не оставалось. У маленькой компании не было особого выбора — плавучий дом Казы, до половины засел в корпусе монашеского корабля, управлять которым они не могли. Фаузан, который немного разбирался в судоплавании, пытался подчинить сломанный руль, однако Тайши не очень-то верила в его умения. Палец Бич утверждал, что освоил самые разные ремесла, однако, по мнению Тайши, это значило, что ни на одном месте он не мог удержаться. Единственные таланты, которыми он обладал, заключались в болтовне, азартных играх и драке. И вот они оказались в ловушке на тонущем корабле, который, потеряв управление, двигался не к одному, а сразу к двум врагам, охотившимся за их головами. Вдобавок на борту Тайши посмотрела на Абхазане и Санаю, которые вместе с Каюем перевязывали Казу, находился раненый, который не дожил бы до утра. Худшего исхода Тайши и представить не могла. Даже если бы лично появился кто-нибудь из князей, или на скалистый берег внезапно прискакал бы сам Вечный Хан с бесчисленной ордой травяных всадников. Но травяное море лежало на другом краю просвещенных государств. Ну и хан был мертв. Тайши изучала поле боя. Ничего особенного. Среднего размера флотилия осаждала шуланьское укрепление, стоявшее на удобном холме. Пятнадцать кораблей, общим счетом, в основном лучники и осадные машины. Противников разделяла полоса примерно в 400 шагов. Два алибастровых корабля затонули, а наружные стены крепости были уже заметно повреждены и местами обрушились. Шулайнская артиллерия и лауканские корабли боролись не первый час. Это означало, что бой начался до рассвета. Но почему? Здесь нечего было оборонять. Зачем стягивать такие внушительные силы ради небольшого гарнизона? И зачем драться ночью? Тайши полагала, что ночные битвы — это неблагоразумно и неучтиво. Иными словами, бой должен начаться после того, как все хорошенько выспятся, сытно поедят и в последний раз бросят взгляд на короля, восходящего на небо. Бхазани, стоя рядом, покачала головой. С ума сойти. Как же нам не везет. А я думала, что мы тащим с собой Фаузана только потому, что он приносит удачу. «Мне он симпатичнее, чем ты», — ответила Тайши, гадая, как бы выбраться из этой передряги. Корабль никак не мог проскользнуть мимо армады. Без руля к берегу пристать было нельзя. В любом случае, даже если бы им удалось причалить, и белые крылья и Алибастровый флот с ними расправились бы. Бхазани смотрела на Тайши с гневом и отвращением. Тайши повернулась к ней. Что? стояла тишина. Говори, Бхазани, в чем дело? Мастер погруженного кулака произнесла: Мясники схватили мою мать Тайши. Мне сказали, что ее продадут в Нгин. Она сгинет навсегда. Будет обречена на рабство до конца дней, и я не найду ее, даже если убью шантажистов». С полными ярости глазами она склонилась к Тайши. «Что бы ты сделала, если бы от тебя зависела судьба твоих любимых родственников? Не просто смерть, а много лет рабства и унижения. Какое решение ты бы приняла, Тайши?» «Я бы поступила точно так же», — ответила та. «Это не оправдывало предательство, но жизнь — сложная штука». «Почему ты нам не сказала?» «Сама знаешь, каково иметь дело с вымогателями. Я не могла рисковать». «А потом?» «Ты молчала, и все думали, что ты виновата». «Что поделаешь?» «Мясники хотели остаться чистенькими. Меня предупредили, что за мной будут наблюдать». Сожаление на лице Бахазани сменилось мукой, когда она взглянула на Тайши. «Знаешь, от чего мне больно?» «Уж точно не из-за твоих придирок. Мы дружим с тех пор, как пешком под стол ходили». Мы дрались в школах боевых искусств и на турнирах. Мы были заодно, ты и я, чокнутые сестрички. Мы стали ближе к родни. Мы вместе сеяли ужас в школе и на улице Халанта. Мы обе прославились и по отдельности, конечно, но лучше мы все делали сообща». «Да уж», — признала Тайши. «И ты поверила, что я предала друзей ради денег? После стольких войн и битв, оказывается, ты ставила меня так низко?» Вот это было больнее всего. Что еще Тайши могла сказать? «Прости, я совершила ошибку и недооценила нашу дружбу». Бхазани долго молчала, но затем кивнула. «Ладно, принято». И тут же заговорила. «Ну так как будем выбираться?» Тайши и Бхазани строили неосуществимые планы, когда к ним подошел Сонь. Мастер немеркнущего яркого света держал в обеих руках бутыли, которые, видимо, отыскал среди корабельных запасов. Очевидно, речная вода не попортила содержимое. Он предложил одну бутыль тайши, и та не стала отказываться. Отхлебнув, она протянула вино Бхазани. Мастер немеркнущего яркого света приложился к второй бутылке и указал на крепость, над которой реяли красно-белые шуланьские флаги. Эта крепость охраняет щель, И стоит тут уже почти два года. Никакой ценности она не имеет. Однако сюда приплыла целая флотилия и завязала бой. Зачем? Чтобы заполучить удобное место для высадки и вторжения, предположил Абхазани. Зачем лезть туда, где сидят солдаты? Найди уголок, где никого нет, и застань врага врасплох. Они просто проплывали мимо. Надеялись вторгнуться в облачные столпы или выполняли какое-нибудь княжеское поручение — тайше не договорила. Скорее всего, они плыли за нами, ведь так, Сонь хрустнул пальцами. Помнишь, один из этих грязных монахов послал сигнальную ракету. Держу пари, вот почему армада тронулась в путь. Он продолжал рассматривать корабли. Вижу дюжину судов и, кажется, три. Нет, один. Сонь в изумлении отступил на шаг и снова вгляделся. Клянусь Тяньди, впереди шестизвенный дракон. Это значит, что на борту адмирал. Тайши посмотрела туда, куда и он. Поначалу она ничего не могла разглядеть посреди отдельных судов, кишевших на реке вне досягаемости вражеских снарядов. Несколько кораблей поменьше, битком набитых лучниками, плавали вдоль берега, чтобы предотвратить вылазку шуланцев. И тут она увидела длинный, темный, извилистый корабль наподобие гигантского змея. Этот дракон, широкий и жирный, Был гораздо больше остальных судов. Его составные части соединялись гибкими туннелями из дерева и холста. Такая внушительная конструкция никогда еще не плавала по Юканю. Большинство драконов состояли из двух-трех звеньев. Как правило, их строили вельможи, демонстрируя свое богатство и силу. О шестизвенном корабле никто и не слыхивал, и принадлежать он мог только князю. «А значит, если Сонь не ошибся насчет алебастровой армады, ответившей на сигнал лотосовой секты...» «Мы в беде», — выговорила Тайши. «По уши», — подтвердил Сонь. Тут, словно по сигналу, огромный дракон повернулся боком к беглецам. Белому кораблю 6-2 в его нынешнем состоянии вряд ли удалось бы проскочить мимо. До тех пор они могли утонуть. Многочисленные орудия дракона могли разнести их в щепки. Впрочем, в этом Тайши сомневалась. Если лауканцы сговорились с Тяньди, они не стали бы топить белый корабль, если полагали, что на борту Дзянь. Вдруг огни на шестизвенном драконе зажглись и осветили приближавшийся белый корабль 6-2. «И баржу Казы тоже видно», — пробормотала Тайши. Повысив голос, она добавила. «Что будем делать?» Бхазани покачала головой. «Высадиться мы не можем, потому что лауканцы нас настигнут и изрубят на куски». Сонь подхватил. «И оставаться на борту тоже, потому что мы плывем прямо в гостеприимные объятия дракона». Кроме того, — добавила мастер погруженного кулака, — «даже если мы избежим смерти от рук лауканцев, никто не поручится, что шуланьцы не сделают с нами чего похуже. Шулани тебя ненавидят». «Сильно сказано», — заметила Тайши. «Это правда. Верующие на тебя очень злы. Ты лишила их давней народной забавы. Но не переживай, — добавила Бхазани. Со временем твоя репутация восстановится. Тебе это даже полезно. Ты стала слишком спесива, — Фаузан озадаченно произнес: То есть мы погибнем, если останемся на корабле, и погибнем, если сойдем. Я все правильно понимаю? И управлять им мы тоже не можем, — бодро добавила Бхазани. Сонь поднял руку. Я не умею плавать. Можем попытать счастье у лауканцев, сказала Бхазани. Это будет чуть благоразумнее. Их народная забава контрабанда. В Лаукане у нас появится простор для маневра. Если мы свяжемся с их подземьем, то превратимся в невидимок. Тайши не могла не согласиться с Бхазани. Кроме того, подумала она, не хотелось бы вернуться в облачные столпы слишком быстро. Покой и уют ее изнежили. Смена обстановки океан вместо гор пойдет ей только на пользу тайши ненавидела песок и в тайне побаивалась ракообразных Что толку гадать если мы не можем управлять кораблем сказала она как повернуть эту лохань ну фаузан тяжело дыша поднялся на палубу есть хорошие новости я понял как управлять рулем и есть плохие новости я пытался сдвинуть его рычагом слишком сильно нажал и он сломался я слишком силен так что к сожалению руля у нас нет Значит, нет и хороших новостей, сказал Абхазани. Фаузан нахмурился. Разве они не уравновешивают друг друга? Не все новости одинаково значимы, особенно если одна лишает смысла другую. Кому надо знать, что ты отыскал руль, если он не работает? Ты придираешься, а ты делаешь глупости. Сонь, скрестив руки на груди, наклонился к Тайши. Однажды я тоже найду свою любовь. Сомневаюсь. Кроме того, твоя главная любовь ты сам. Кстати, где Дзянь? чем-то занят с Гачи. Не беспокойся, я очистил корабль. Уцелевшие монахи попрыгали за борт». Они почувствовали, как качнулась палуба под ногами. Корабль начал двигаться к левому Шулайнскому берегу, где ждала вражеская армия. Положение только усугублялось. «Вот и конец нашим планам затеряться в Лаукане», — пробормотала Тайши. «Эй, смотрите, кого мы спасли», — сказал Дзянь, выходя на палубу. Последние полчаса молодежь провела, выручая ослика, в котором грозила опасность утонуть в трюме. Тайши потерла виски. «Я имела в виду еду, лекарства и другие ценные припасы. А вы притащили каких-то тварей?» Дзянь почти не смутился. «Мастер, стоило наполовину затопило, а они были привязаны и барахтались по шею в воде. Я не мог их бросить?» «Добрый, глупый мальчишка. Иначе Тайши в нем разочаровалась бы». Воин пяти поднебесных должен неуклонно выполнять свой долг, понимаешь? Я ни о чем не жалею, мастер. Вот и хорошо, сказала Тайши. В следующий раз выполни мое поручение и спаси тонущих животных. Твоих способностей хватит на то и на другое. Дзянь поклонился. Слушаю, мастер. Если ослы умеют плавать, мы можем переправиться на них. Тайши не договорила. Их все равно не слог шуланцам, если только. Она резко вскинула голову. «Фаузан, мы скоро причалим?» «Скорее врежемся», — он почесал лысеющую голову. «Минут через пять. И мне интересно, не развалится корабль на части, когда налетит на берег?» «Предположу, что он расколется пополам». Бахазани посмотрела на Тайши. «Не нравится мне твое выражение лица. Ты что-то задумала и уверена, что ничего не выйдет, но все таки надо попробовать». «Некогда объяснять. Просто поверь на слово», — сказала Тайши. «Нас десятеро». Три лошади и восемь осликов. Гоните их всех сюда. Нам понадобятся запасные. В какую сторону мы побежим?» — уточнил Абхазани. «И куда потом?» — подхватил Сонь. «Мы застряли посреди поля боя. Нас либо засыплют стрелами лучники, либо догонят всадники». Тайши ничего не желала объяснять. «Делайте, что я говорю». Сонь указал на два корабля, ближайших к берегу. «Как только мы высадимся, в нас полетят сотни стрел». «А ослики бегают не очень быстро», — подхватил Гачи. Судно содрогнулось от удара. За треском последовал громкий скрежет. Киль врезался в дно. Один из лауканских кораблей, выйдя из рядов флотилии, направился к ним. В воздух, описав высокую дугу, взвелась горящая стрела и упала в воду неподалеку. Лауканцы пристреливались. Скоро противники должны были сойтись на достаточное для выстрела расстояние. Сонь покачал головой. «Они превратят нас в подушечки для иголок». Фаузан сказал. «Он прав. Нам придется трусить на ослах без всякого прикрытия». «Я не сдамся», — пробормотала Тайши. «Тайши — это безумие. Мы погибнем». «А я и не обещала, что все выживут», — огрызнулась та. «Но, по крайней мере, у нас есть шанс. У него есть шанс». «Да, если кто-нибудь не даст лауканцам подойти на выстрел», — произнес утомленный старческий голос. Каю бросился к Казе. «Отец, зачем ты встал?» Старик привалился к приемному сыну. «На нас у стоит отличный арбалет, а я неплохой стрелок. Я дам вам немного времени». «Отец, нет!» — воскликнул Каю, цепляясь за одеяние старика. «Молчи, мальчишка. Я учил тебя почтительности к старшим». Мастер Хуту дал ему легкую затрещину, а потом крепко прижал сына к себе. И я забрал тебя с улицы не для того, чтобы ты напрасно погиб под ливнем стрел. — Ты не можешь меня оставить, — схлипывал Каю. — Я еще не готов. — Даже не мечтай, Каза, — отрезала Тайши. — В эти игры мы не играем. Сонь согласился. — Братья лунного двора не жертвуют друг другом. Ерунда — Ерунда, — перебил Каза, хрипло дыша. — Я гожусь вам всем в отцы. Взгляните правде в глаза. Это мой последний бой. Пока не стало слишком поздно, я могу завоевать еще немножко славы. Фаузан вмешался. Все это очень трогательно, но если идти, то сейчас. Тайши страшно не хотела сделать выбор. Несколько раз на протяжении долгого жизненного пути ей доводилось кем-то жертвовать, но никогда еще она не бросала на верную смерть столь близкого человека. Она закрыла глаза. Дай нам три минуты. Больше не нужно. Если дам пять, назовешь следующего ребенка моим именем. — сказал Каза и коснулся кулаком ладони. — Это честь для меня, линь Тайши. Я пережил отличное приключение. Тайши вдруг поняла, что борется со слезами. — Чем тебе помочь? — Тайши, с которой я знаком, сама знает, что делать. Следуй зову сердца. Старик мельком взглянул на Каю. Кто-то должен провести его через последние испытания. Это, в конце концов, радостное событие. Проследи, чтобы он не унывал из-за меня. «Слышишь?» — Тайши кивнула. «Сочту за честь». Он это заслужил. Голос Каза оборвался, на глазах блеснули слезы. И не позволяй мальчику считать иначе. «Я буду это помнить, благородный друг». Она низко и торжественно поклонилась, как ученик наставнику. «И построй ему новый дом», — добавил Каза. «Не искушай судьбу». Фаузан подбежал к ним. «Мы вот-вот врежемся в берег. И что тогда?» Фаузан пожал плечами. «Если повезет, спокойно сойдем и исчезнем. А если нет? Корабль развалится пополам, и мы окажемся в смертельной ловушке. Нас раздавит в кашу». «Ну ладно». Тайши повысила голос. «Все на корму, включая ослов». «Особенно ослов». Они были ценнее некоторых членов компании. Впрочем, Тайши подумала, что Сонь обойдется без новых напоминаний о своем ранге. Все, запыхавшиеся и усталые, собрались на корме джонки и мрачно стали ждать. Корабль, скрипя и грохоча, приближался к берегу. Баржа Каза разваливалась по пути, пока от нее не остался лишь стальной корпус. Тайши отвела взгляд. Из-за нее Каю должен был осиротеть, хотя, конечно, он не остался бы одиноким, пока она жила, однако и этого никто не обещал. Она подошла к Дзяню, державшему под усцы двух осликов, и крепко его обняла. Он переступил с ноги на ногу, смутившись и в то же время немного успокоившись. Хотя могло показаться, что Тайши просто расчувствовалась. На самом деле она намеревалась вытащить Дзяня с гибнущего корабля, если удача повернется к ним спиной. Тайши не хотелось бросать остальных, но значение имел только Дзянь. Остальными можно было пожертвовать. Хотя, конечно, Тайши бы страшно огорчилась, потеряв Софи. Такой утраты она не переживала со смерти Сансо. Она шепнула Дзяню. «Что бы ни было, держись рядом. Если корабль разломится, отпусти ослов. Остальные пусть полагаются на свои умения. Не беспокойся, они сами о себе позаботятся». «Мы ведь им поможем», — уточнил Дзянь. «Только не ты. Твоя задача — выжить». Каза и Каю еще не присоединились к ним. Мастер Хуту стоял возле арбалета, а сын не желал от него отходить. Они крепко обнялись. Каза что-то шептал юноше на ухо. Затем они отступили друг от друга. Старик взял ученика за плечи, а потом протянул ему летнюю радугу, фамильное оружие семьи Хван и святыню стиля Хуту. «Посох Хуту твой, сын мой». Каю попытался его вернуть. Каза сунул посох ему в руки и указал на тайши. Все было ясно. Каю не желал уходить, но Каза толкнул его в плечо и громко выбронил сквозь шум волн. Мальчик заспешил прочь. Тайши перехватила его, когда он пробегал мимо, и прижала к себе. Она взглянула на Казу, пригнувшегося возле арбалета. Отец плакал чуть ли не горше сына. Тайши бросила на старика последний взгляд и потащила Каю за собой. Палуба качнулась, и Тайши чуть не упала. Железной хваткой она вцепилась в Дзяня. Разумеется, мальчишка забыл отпустить ослов. Белый корабль 6-2 врезался в Шуланьский берег. Поскольку неудача их упорно преследовала, Тайши ничуть не удивилась, когда джонка разломилась на три части. Нос и так уже поврежденный ударом баржи полностью развалился. Середина тоже. Но, к счастью, корма уцелела. Дзянь по-прежнему цеплялся за ослиные уздечки, когда бедные животные начали скользить по наклонной палубе. Тайши ухватилась за него, но удержать двух ослов ей было не под силу. Останки белого корабля 6-2, скрижаща, постепенно остановились. Люди и животные сплелись в клубок. Один из ослов перевалился через поручень и с испуганным ревом рухнул за борт. Тайши, не желая оказаться в общей куче, крепче обхватила Дзяня вокруг тела и вместе с ним прыгнула на плававший в воде обломок корпуса. Она вовремя отскочила, когда сверху рухнула переломившаяся мачта, к счастью, никого из людей не придавив. А вот скаку нам повезло меньше. Понадобилась минута, чтобы все собрались. Они потеряли трех лошадей и половину ослов. Их осталось только четыре. Четыре осла для десяти человек. Вряд ли они бы уехали далеко. Нет, не десяти. Девяти. Тайши взглянула на корму. Арбалет каким-то чудом удержался прямо. Каза уже выпустил из него длинную тяжелую стрелу и заряжал следующую. Тайши хотела таким и запомнить своего друга. А еще... Сделать так, чтобы жертва мастера Хуту не пропала в Туне. Она еще раз пересчитала всех. Софи, вы с Дзянем и Каю садитесь на этого большого осла. Сонь, бери вон ту бедную тварь. Остальные влезайте подвое. Я обойдусь». Компания живо расселась. Как ни странно, никто серьезно не пострадал, кроме Соня, которому в бок воткнулась острая щепка, и Пхазани, которая подвернула ногу, а еще ей чем-то поранила грудь. Дзянь посмотрел на мастера немеркнущего яркого света, который, с в боку щепкой, сидел на своем осле и поразился его стойкостью и мужеству. Каким чудом этот человек еще держался! Сонь перехватил взгляд юноши и с мукой улыбнулся. Яркий свет никогда не меркнет, парень. Улыбка превратилась в гримасу, и он чуть не повалился на шею своего осла. «Если вы не намерены уходить, лучше бы помогли!» — крикнул Каза. — «Живо убирайтесь!» «Фаузан, поехали, я буду подгонять». «Куда едем?» — спросил Фаузан и указал на холмы выше по реке. «До них мы не доберемся, даже если бы за нами не гнались всадники с копьями». «Мы туда и не поедем», — ответила Тайши. «Но куда?» Тайши указала на Шуланский лагерь. «Правь прямо к ним». Он с глубочайшим сомнением взглянул на нее. «Это и есть твой замысел?» «Да». «Паршивый план», — заметил Палец Бич. «Знаю». Они покинули берег». Тайши неслась на потоке воздуха. Дзянь, Каю и Цофи сидели на одном осле, причем Дзяня зажали посередке, так настояла Тайши. Бхазани и Гачи сидели на другом. Фаузан и Саная на третьем, Сонь ехал в одиночку. Тайши решила, что так будет лучше. Они едва успели отойти от реки, когда в песок вокруг начали втыкаться первые стрелы. Одна из них убила бы под Фаузана масла, если бы он не перехватил ее в воздухе. Палец Бич крикнул. Кажется, ты говорила, что дзянь им нужен живым. У лауканских моряков могут быть иные цели, чем у монахов Тяньди. Наверное, они думают, пусть он лучше умрет, чем достанется шуланцам. Компания рассыпалась, когда поблизости рухнуло нечто значительно крупнее стрелы. Ослы шарахнулись, сбросив в гачи и соня. Мастер немеркнущего яркого света немедленно поднялся, следя за падавшими стрелами, помог юноше встать и усадил его обратно на перепуганного осла. Послышался взрыв. Из недр белого корабля 6-2 вырвался фонтан воды. Во все стороны полетели щепки, и отсюда остались только обломки, которые покачивались на воде. Отец! закричал Каю. Он попытался развернуть осла, но Софи его удержала. Она отбросила руки Каю, когда тот потянулся к поводьям через ее голову. После короткой борьбы Софи решила, что с нее довольна. Она повернулась к Каю и залепила ему крепкую пощечину. Юноша на мгновение замер! И тогда Цофи крепко прижала его к себе. «Он сделал это ради тебя, а ты не останавливайся ради него. Он сделал это ради тебя, а ты ради него не останавливайся», — твердила она. Тайши летела на потоке воздуха рядом с ними, потому что их осел совсем запутался. Столько рук боролась за уздечку. Искреннее сострадание Софи тронуло бы ее, если бы Дзянь не оказался зажат середке. По-прежнему обнимая Каю и заодно Дзяня, Софи крикнула. «Влево! Быстрее!» «Где тут лево?» Дзянь, разумеется, потянул не в ту сторону, и несколько стрел воткнулись в землю в опасной близости от них. Тайши отбросила стрелу, которая вонзилась бы прямо в спину Каю. «Налево от тебя! Теперь направо!» завизжала Софи, и Дзянь снова ошибся. «Я не понимаю!» — крикнул он, когда в мягкий песок впились очередные стрелы. Десятка три, но, к счастью, ни одна не попала в цель. Удача все еще была на стороне беглецов. Компания, рассыпавшись веером, неслась к шуланьским укреплениям. Они оказались дальше, чем думала Тайши. Меж тем с кораблей на берег посыпались конные копейщики и устремились за ними вовсю прыть. Несчастных ослов растерзали бы в клочья. Стрелы продолжали втыкаться в землю вокруг. Тайши поняла, что доскакать они не успеют. «Почему мы скачем к шуланьской крепости?» — крикнул Сонь. Он сильно побледнел, и за ним оставался кровавый след. «Разве они не хотят тебя убить?» — поинтересовался Фаузан. Тайши огрызнулась. «Возможно. Сначала лауканцы, теперь Шуланцы. Превосходно. Вот награда за то, что я связался с тобой». Менять курс было уже слишком поздно. Ворота крепости распахнулись, и оттуда выехала еще одна группа всадников в красно-коричневых цветах шуланя. Этот отряд устремился к Тайши. Земля гудела от оглушительного грохота копыт. Копейщики, наседавшие сзади, не остановились. Они должны были настичь беглецов первыми. Тайши подумала: как только лауканцы столкнутся с шуланцами, на берегу закипит ожесточенный бой. И как тут сохранить зяню жизнь? Она отскочила в сторону и бросилась против ветра. Напав на первого копейщика, она ударила его ногой по голове, а затем влетела обоими коленями в лицо следующему. Оба повалились из сёдел, а Тайши ловко приземлилась и едва увернулась от третьего всадника, который пронесся мимо, задев ее одежду. В ответ Тайши с такой силой ударила лошадь в бок, что та упала, придавив седока. Сабля мелькнула в воздухе и воткнулась в песок. Тайши схватила ее и метнула в очередного противника. А потом ее окружили. Тайши стояла на песке, а уцелевшие всадники сжимали круг. Она уворачивалась от ударов со всех сторон и одного нападавшего без труда стащила с лошади, когда он по глупости подъехал слишком близко. Как только они перестали нападать, Тайши вновь ухватилась за воздух и вспрыгнула на древко ближайшего копья. Проскочив над головами лауканцев, она устремилась вслед за друзьями. Те выиграли лишь несколько мгновений, но, возможно, им этого хватило бы, чтобы доскакать до шуланцев. Бхазани, ехавшая с краю, закричала и свалилась бы со если богачи ее не удержал. Мастер Нарвани Бхазаня обмякла, чуть не упав вместе со слом, из спины у нее торчала древка стрелы. Гачи сжимая поводья в кулаке не выпускал женщину из рук, а осел скакал к руками. У юноши вырвался мучительный крик. Тайши от Зяня перепрыгнула к ним и помогла Гачи усадить Бхазаню прямо. Скачи, парень, крикнула она от «Вперёд! вперед, только не останавливайся. Когда осел Бхазани и Гачи двинулся дальше, Тайши пришлось перевести дух. Лёгкие у неё разрывались, горло жгло. Она несколько раз глубоко вздохнула. Как же не вовремя. Именно теперь. Подавив боль, Тайши собрала остатки Ци и вскочила на поток воздуха. Удерживая дыхание и напрягая волю, она ураганом понеслась мимо друзей в сторону шуланцев. Она приземлилась перед мордой первой лошади и упала на колени, раскинув руки. Меня зовут Линь Тайши. Я мастер школы шепчущих ветров семьи Джан. За мою голову назначена высочайшая награда. Я безоговорочно сдаюсь князю Саану. Отведите меня к нему, и он вас озолотит.